Не ешьте себя. Если вам пришлось отклониться от запланированного графика или же вы сделали перерыв на несколько дней и в эти дни пропустили свои рабочие полчаса, не нужно поддаваться угрузениям совести и переживать о потерянном времени. Не ешьте себя. Самоедство еще никого ни к чему хорошему не привело. Считайте, что у вас был небольшой творческий отпуск. В конце концов, право на отпуск имеет каждый, не так ли? И потом, пока вы будете бичевать себя, вы упустите еще больше драгоценного времени. Вернитесь к тому, на чем остановились, и продолжайте учиться и работать, не тратя времени на бесполезные угрызения совести. Многим людям психологически сложно вернуться к прерванному занятию после некоторого перерыва. Они думают примерно так. Раз уж не получилось заниматься регулярно и образовалось столько пропусков, то не стоит и продолжать, ничего хорошего из этого уже не получится. Да, хочется все и сразу. Да, хочется, чтобы все шло строго по намеченному плану, но так никогда не бывает. Поэтому выдохнули, махнули рукой на сбои в планах и пошли дальше. В конце концов, несколько дней ничего не решают, а к полезному делу вернуться никогда не поздно.